Глава девятая Когда мы прибыли в систему Марана, нас там уже ждали. Хотя мы этого, конечно, не знали. Как же меня задолбало находиться в позиции догоняющего. Эти сраные пауки реально меня вымораживали. Как, сука, драться с противником, если ты понятия не имеешь, где он появится в следующий раз, когда появится и в каком сука количестве? Нет, поначалу все было четко по плану. Кроме одного: Как только мы появились в системе, капитан Дохле притарабанил мне телеграмму, где черным по белому было написано: Улетайте, система немедленно выскал. Ловушка выскал, выскал, воскал. Это было послание, как можно догадаться, от моего алкоголического, я хотел сказать, аналитического отдела, в составе которого были перерожденный белорусский партизан и тип с раздвоением личности. Главное предупреждение было прислано вовремя. На моих глазах флот арахезов наседал на планету численность населения, которая составляла, по последним подсчетам, 20 миллиардов человек, жителей империи. Моих подданных? Нет, оборона еще стояла, а линкор сокрушительный под управлением контр-адмирала Суши успешно отражал атаки, поврежденный, но не сломленный. Все корабли действовали четко и слаженно, а универсал в голове контр-адмирала этому всячески способствовал. Казалось, еще один толчок, и ряды нападающих рассыплются. Меня как будто подталкивали влезть в драку. Но, ребята мои, свой хлеб ели не просто так. «В зоне видимости нет корабля-матки», — первое, что доложил мне Дохля после того, как отдал телеграмму. Нет, я знаю, что эти твари на свой мазершип приклепали что-то вроде супермаскировочного поля, что мешало и видеть нашим обычным прибором, но на Хамоне стояла новейшая радарная система, благо место позволяло. И да, я назвал его радаром по старой памяти, ведь эта станция использовала методы обнаружения недоступные уму малограмотного императора. И мне даже не стыдно. Еще в студенческие годы я понял, что хороший студент — это не тот, кто все знает, а тот, кто знает, где эти знания взять. Так вот, сейчас в системе, в нашей реальности, корабля-матки не было. И это было вдвойне странно. Сразу же возникла мысль, как без паучейхи флот может осмысленно действовать. А не тупо и быстро сваливать прочь, как было всегда раньше, когда арахезы оставались без командира. А сразу следом возникал второй вопрос. Где она и когда покажется? В то, что арахноиды резко поумнели настолько, чтобы действовать самостоятельно, я не верил. Значит, затаилась. А еще я не верил, что она затаилась в гордом одиночестве. Наверняка у нее еще есть стратегический резерв, и он нас неприятно удивит. А еще это сообщение от наших алкабасов. Как бы я к ним ни относился, но эта сладкая парочка, в каком бы состоянии ни находилась, но если уж она рожала прогноз, то его точность стремилась к 99%. И если они сказали валить, нужно валить. Всё вокруг буквально кричало «ловушка». Планет в Империи много, а Император у неё один. Такого я от Алекса не ожидал, и даже некоторое время переваривал услышанное, не веря своим чувствам. Взрослеет, что ли? «Ты давай вали, а я тут повеселюсь». Следующая его фраза расставила все на свои места. Фух, показалось. Этот кадр просто хочет забрать себе всю славу в одиночку. Я уже почти был отдал приказ разворачиваться и уходить. все таки с прошествием времени я понял несколько вещей. Хороший командир 80 — 80% успеха. Потеря командира, как правило, ведет к поражению. Слабоумие и отвага работают почему-то не всегда. Старею. Но тут на моих глазах линкор сокрушительный вспух огнем гигантского взрыва, и его изломанный корпус врубился в одну из орбитальных крепостей, сбив туз орбиты. Защитный фронт был проломлен. Я захлопнул рот, помолчал и произнес то, что не собирался говорить. «Передайте! Всем флотам в радиусе 12 часов полета в гиперпереходе следовать сюда! Синхронизировать выход по-последнему! Проявиться одновременно!» В мое отсутствие командование переходит...» Я запнулся. «Кто там в доступе?» «Главный адмирал Дашка и Пахля со спецурой. тут же доложил Леха. «А еще Бобус успевает впритык, правда, и если ускорится. Но я уверен, что этот пиздюк ускорится». Я улыбнулся. Нравились мне эти соревновательно ревнивые отношения среди моих юных бойцов. Бобус был абсолютным лидером среди всех пилотов Вечной Империи. Это доставляло некоторое здоровое раздражение всем остальным из молодой гвардии. И это было хорошо. Уже давно никто из заслуженных капитанов не смотрел косо в сторону шкетов, которые командовали целыми флотами. А розовенькую флотилию смерти хотел заполучить вообще любой флотоводец, ведь тогда победа была неизбежна. «Дашка пусть командует по привытию. У нее получится лучше всех». Я увидел, как скривился бравый капитан Хамона. «Дохля без обид. Тот тяжело вздохнул, но ничего не ответил. Дашку превосходит в управлении флотом только Машка, и то в 52% случаев. Они статистику ведут, и 2% объясняют аурой везения императора, гипотетической энергией, которой Маха напитывается больше времени, чем своя названная сестра, проводя со мной. «Хе-хе!» «То есть мы все-таки полезем в драку?» ухмыльнулся глав инквизитор. «А ты сомневался?» В ответ улыбнулся я. Когда я посмотрел на моего необычно серьезного друга, то улыбка сошла с моего лица. Алекс был как никогда серьезен и странно на меня смотрел. «Ты чего?» — нахмурился я. «Да на секунду засомневался», — выдал Алекс без улыбки. и что чё чё-то я очканул, друг мой». «В смысле?» — нахмурился я еще больше. «Да в прямом. Крайшек рта товарища полез вверх». Я уж грешным делом подумал, что тебя подменили. Нахрена империи осторожный и рассудительный император? Такие у человечества уже были. И к чему это привело? — К чему? — поинтересовался я. Мне правда было интересно. — Тому, что сейчас пожарный доктор спасает это самое человечество, — развел руками друг. — Ну подожди, — запротестовал я. — Ведь до нашего земного воплощения были еще Денкин и Митас, которыми мы были задолго до этого». «И чё?» — задал резонный вопрос, товарищ. «Ты много помнишь из той жизни. А вот я, к примеру, до сих пор могу без помощи системы зашить тебе открытую рану, процитировать Жванецкого и спеть практически весь русский рок. И что нам больше в жизни пригодилось?» «Ты прав, Пятачок», — кивнул головой я. «Земная закалка оказалась полезней». «Вот», — протянул Алекс. Так что я рад, что ты принял верное решение. Погнали нагибать и унижать? Погнали!» — лопнул я по протянутой ладони. И мы погнали. Ожидаемая атака стыла, разметала вражеский флот, осаждающий планету. Дохляр перехватил общее командование, оставив хамон на Старпома. Универсалы-операторы подняли москитный флот, и направили его на паучков. Новые боеголовки, улучшенные Мудвином, творили чудеса. Главное было не долбануть по своим. Но универсалы не могли такого сделать в принципе. У них полностью отсутствовал человеческий фактор, хотя они были фактически людьми. Весь приют особенных детишек был уже асимбиочен. Поэтому в качестве операторов под посадку симбиотов были выбраны пилоты-истребители. Конкурс был один на... Очень много. В итоге взяли лучших из лучших. И сейчас они это в полной мере показывали. Две с половиной тысячи мелких кораблей облепили вражеский флот, как голодные москиты, терзая его и одновременно избегая своего уничтожения. Я, кстати, собирался прикрыть подразделение крылатых отморозков. но ну, как прикрыть? Старички должны были остаться дослуживать, но новых мы бы не нанимали. Ведь перерождение больше не существовало, а использовать симбиот для борт-стрелка было слишком нерационально. Эта моя инициатива вызвала практически революцию у гоблинского населения, ведь они так гордились своим аутентичным боевым подразделением. Парламентеры в лице Тоби, Боди и почему-то Мудуина пришли доказывать императору, что он не прав. Аргументы Тебе шито, жалко, коплен и сила, новых нарожают! «Нам и так некуда молодежь девать, однако!» «И если вы так сдоделаете, то мы все обоссым!» Были так себе, но тут на их сторону неожиданно стали мои флотоводцы. Управлять торпедоносцем и одновременно отстреливаться от противника универсалы смогут, но это уменьшит общее количество беспилотных бортов практически вдвое. Окончательно меня добил резонный аргумент, произнесенный на удивление старым служакой, уже вице-адмиралом Хаксом. Упрямый вояка, бывший со мной практически с самого начала, благосклонно принял новое военское звание, но так и не принял симбиота. Потому что «сила людей не в симбиотах, а в боевом духе». Это были его слова, и я мог бы поспорить, но не стал. Так вот, Хакс просто донес до моей дурной башки простую статистику. На 500 беспилотников, управляемых одним универсалом во флоте Империи, приходится на вскидку более полумиллиона живых пилотов и бортстрелков, у которых тоже нет симбиотов. Так чем гоблины лучше людей? Вопрос был закрыт, а старички из Адморозков тихим сапом пролезли на Хамон, чтобы летать под командой самого Императора, что быстрее всего приведет к героической гибели, прославив героя на всю Орду. Странная логика, но хер с ними. Эсминцы с капитанами-вжухами и миротворцы я придержал, ожидая подвоха. Время шло, часики тикали. Флот членистоногих неуклонно уменьшался, а я ждал и матюкался на себя за осторожность. Ведь кроме арахезов гибли и мои люди. В введя я в бой сразу все силы, победа была бы более быстрой и менее кровавой. Пару раз я порывался отправить в бой резерв, но мой взгляд натыкался на лежащую передо мной телеграмму. Прошло 3 часа 17 минут, когда у полков не выдержали нервы. Надеюсь, я прав, и нервы у них есть. Потому что, если принять, что ими руководить исключительно холодный расчет, то становится как-то неуютно. Первым, как самая большая и жирная цель, содрогнулся Хамон, когда в него прилетел залп абсолютного оружия у проявившихся в пространстве нелепых кораблей Арахезов. 8 линкоров и 12 крейсеров. Нам повезло, что они не могли появиться точно на расстоянии залпа. Видимо, какая-то погрешность в их перемещении и возникновении присутствовала. Дальше группировка эсминцев и крейсеров возникла около моих эсминцев. Минус три моих корабля за несколько минут. Но потом главные пацифисты галактики пришли в себя и за следующие полтора часа уполовинили наглых ксеносов, заставив их свалить в туман. Больше всех не повезло тем из паучьей банды, кто рыпнулся на миротворцев, посчитав, видимо, что с такой мелочью они справятся к консервативным оружием. Около моих боевых малышей торжественно всплыли два авианосца. Зря это они сделали, ох, зря. Мудвин и Ко поработали не только над торпедами для нашего москитного флота. Компот, ведомый своим перфекционизмом, решил сделать миротворцы более лучше. После того, как я увидел чертежи «Титана-2», Эта идея уже не вызывала у меня недоумения и истеричный хохот. Вечная империя, как оказалось, есть что добавить к наследию свободного космоса. И этим что-то были небольшие, но очень мощные за счет новых снарядов имени Мудвина корабельные орудия. И дюжина Чупакабера была как раз в числе первых модернизированных. Нет, я планировал первым дать новую эпоху флотилии Бобуса. Но он был постоянно занят, беспощадно уничтожал ксеносов по всей галактике. А эскадрилию маленького принца успели модернизировать аккурат перед формированием моего ударного флота. Кажется, авианосцы даже успели выпустить всех своих маленьких паучат, как были полностью расхерачены юными и голодными имперскими асами. Затем эти молодые волчата бросились на помощь к моему неповоротливому флагману, чтобы вытащить своего кумира из неприятностей. Камон временно покинул позиции с целью провести перегруппировку. Правда, выглядело это, как будто мы текали изо всех сил. Но это только так казалось со стороны. Ведь император не только защищает, но и искусно запутывает врага. Смех смехом, но два десятка линейных кораблей с абсолютным оружием для фактически огромного авианосца было чересчур. С пирамиды даже главный калибр свинтили, дабы разместить побольше истребителей. Напихали, правда, побольше башен ПКО. Но они были эффективны против ракет и торпед, но никак не против генераторов черных дыр. Поэтому тактическое отступление было более чем оправдано. Идентифицирован материнский корабль! Дохля подсветил красным глав паука, сейчас осторожно выходящего из плотного астероидного поля. Вот же ж засранцы! Восхитился Алекс. Они что, ее идеи спиздили? Я кивнул. Ну да. Сидели тихо среди астероидов с заглушенными энергосистемами и манипулировали частью своего флота. А теперь, видимо, нужно показаться, чтобы взять под контроль весь свой флот, который, к слову, все выходил и выходил откуда-то. «Да сколько их тут собралось?» — покачал головой Алекс, глядя на все новые и новые точки, появляющиеся из ниоткуда. «Сколько времени прошло с вызова подкрепления?» — меня интересовал другой вопрос. «Шесть часов, двадцать пять минут», — тут же доложил Дохля. «Нам бы только ночь простоять, да день продержаться», — мыкнул я, глядя на тактический экран. Наши истребители уже успели вернуться от планеты, сесть на борт, перезарядиться и вылететь в сторону нового врага. Кому он удирал? Да что ж такое. Отходил в тыл, выстояв между собой врагом завесу из москитов, и тянул время. Миротворцы и эсминцы оттягивались синхронно с нами, периодически осуществляя дерзкие набеги, сбивая наступающий порыв в врага. Часики тикали. «Илай, смотри!» — схватил меня за руку Алекс, когда часы обратного отсчета показывали 4 часа и 2 минуты. Всего треть времени оставалось до прихода подкрепления. Я посмотрел. Не весь флот арахезов пошел за нами. Часть докрошила защитников Марана, и к планете сейчас приближались десантные корабли ксеносов. Те самые, что мы назвали пожирателями. Именно эти корабли подлетают к планете, опутывают ее паутиной, и примерно через неделю на ней не остается ничего живого. Хоть процесс этот и занимает примерно неделю, но 80% органики гибнет в первые несколько часов от начала нападения. А это значит, что через непродолжительное время окончательно погибнет 15 миллиардов людей. «Сраные уроды!» — завопил я и схватился за микрофон. чупа один, Прием! Это папа!» По один на связи, прием», — донесся до меня голос принца. «Быстро ко мне на борт». «Принято», — Алекс хмыкнул. «Это то, о чем я подумал». «Я хозе, о чем ты подумал», — покачал головой я. Мне было не до шуток. «Но мы же сейчас полетим крощить мамку этих членистоногих». «Я полечу». «Я», — уточнил я верную догадку товарища. «Хером полбу», — возмутился друг. «А в глаз?» — устало поинтересовался я кому то нужно оставаться за главного ну вон дохли останется глав инквизитор кивнул на тощу адмирала ты ж понимаешь что даже если вы вылетите без меня из ангара, через секунду я буду у вас на борту а если это приказ вздохнул я обреченно «В жопу такие приказы заржал друг зачем мне такая империя в которой нет моего лучшего друга как то ты не очень веришь в мой успех делоно обиделся я ну как бы я считать умею Алекс кивнул на облако красных точек между нами и материнским кораблем. «Но отговаривать не будешь», — уточнил я. «Двадцать миллиардов безвинных душ будут приходить ко мне во сне каждую ночь, если я это не сделаю», — покачал головой главный инквизитор. «Да и теория вероятности откровенно мухлюет, когда речь заходит о тебе, товарищ император. Так что, пожалуй, я в деле. Меня смущает только один момент». «Папа...» Чупа один на борту, жду дальнейших указаний. Перебил Алекса голос Чупакабера. Вот именно этот мелкий момент, засмеялся друг. Маруся тебя прибьет, если принц, которого она доверила, тебе погибнет. Она прилетит, порвет всех паучков, найдет твоего симбиота, оживит и снова убьет. Я улыбнулся в ответ. Да, мару может. Мой премьер-министр оказалась чересчур жесткой девушкой. Первоначальная, видимая слабость была полностью забыта. Все задачи выполнялись полностью и в срок. Мечта не женщина. Кажется, был забытый император Илай, как мужчина, но это не точно. Почему-то, когда я, воодушевленный ее очередным экономическим чудом, в отличном настроении пошутил Мужик тебе хороший, нужен, Маруся, я был послан нахер, и премьер-министр отключилась. Никогда я не пойму этих женщин. Дохля! За старшего! кивнул я Шкету. «Инструкции ты получил. Затащи за нас всех. И да, мне нужен коридор». «А вы, император!» — мелкий дрощеватый подросток вскочил с кресла и ударил себя кулаком по груди. «А вы!» — разнеслось в рубке, когда подорвался весь остальной экипаж. хе хе не безобразничайте тут без меня, детский сад!» — потрепал я по голове своего адмирала и быстрым шагом вышел из рубки. «Материнский корабль арахезов сам себя не захватит». Интересный фактик. Очередь воздыхателей к принцессе Маруси начиналась с одного края галактики и заканчивалась в другом. Честно говоря, строились догадки, что фантом вроде как может претендовать на руку и сердце безнаследной принцессы. Однако это оказалось не так. Их отношения были скорее как у отца с дочерью. А сам бывший телохранитель добровольно взял на себя функции контрразведчика и гонял по всей галактике, вылавливая шпионов Торгресса и Вселенных. После прилета пауков из сдачи Торговой Республики он остался без работы, ведь арахезы не вели разведдеятельность, они просто уничтожали человечество. И сейчас летел на Дыню, дабы получить новое назначение. А Маруся... такая Маруся. Все женихи посылались далеко и надолго.